предупреждающим тоном сказал граф, не очень успешно стараясь перевести разговор в шутку. «Глупости!» — отмахнулась Даниэль. «У него глаза, как у рыбы, а лицо длинное, как у лошади. Хотя это и не его вина. Я нашла его разумным и трезвомыслящим человеком, милорд. Он внес в здешнюю атмосферу свежую струю — и вдобавок Эстеф не пытается со мной флиртовать. Так что у вас нет никаких причин нервничать. Тут она вспомнила свой разговор с мадам Клаври в Тюэллирийском дворце. Странно, что он совершенно вылетел у нее из головы. Ведь та дама рассказывала о весьма пестром прошлом графа Де Стефа. Правда, при французском дворе в то время только и делали, что распространяли всякие сплетни. Хорошо, если в каждой из них была хоть крупица истины. «О чем вы думаете?» — спросил Линтон, заметив, как сразу почему-то вытянулось лицо жены, потеряв привычную веселость. «Так, ерунда!» — ответила она по-французски — не желая больше портить настроение мужу. Я все размышляю о том, как бы заставить эти горячие головы, ежедневно упражняющиеся в риторике у нас в доме, хоть немного поумнеть. Глава двадцатая «А что думаете об этом вы, Линтон?» — спросил Уильям Питт наполняя кларетом еще один хрустальный бокал и подставляя его под солнечные лучи. Бокал заискрился, отбрасывая разноцветные блики на стену. По-моему, Клорет просто великолепен, ответил Линтон, проделав со своим бокалом ту же операцию, что и премьер. — Кстати, с тех пор, как у нас в доме винными запасами ведает Даниэль, мы очень редко пьем плохое вино. — Я не думаю, что милорд Чатом сейчас говорит о Кларете Джастин, — отозвалась Даниэль, сидевшая вместе с Николасом в шезлонге и показывавшая ему разноцветные картинки из толстой книги. Тогда что вы могли бы сказать по поводу этого предложения, Данни? Мрачно спросил Джастин. Я думаю, что если премьер-министру нужна ваша поездка в Россию, то отказываться нельзя. Премьер облегченно вздохнул. Направляясь к Клинтону, он вовсе не был уверен, что сумеет уговорить графа. В былые времена пит Сначала поговорил бы с ним наедине, дав возможность принять собственное решение, а потом просто поставить о нем в известность жену. Но сейчас Уильям Пит хорошо знал, что имеет дело не с обычным браком по расчету. Обращаясь к мужу с подобным предложением, он одновременно должен и спросить и согласие жены. «Я бы и сама хотела побывать при дворе императора Александра», — задумчиво сказала Даниэль. «Но приходится считаться с тем, что теперь у нас есть Николас. Ведь путешествие может оказаться очень опасным. Кроме того, у меня и в Лондоне полно работы». Дани повернулась к Питту. «Сколько времени может занять эта поездка, сэр?» «Не больше трех месяцев, мадам». Я надеюсь, что даже меньше. Линтону потребуется провести в Санкт-Петербурге что-то около месяца. Чем скорее он сможет выяснить и сообщить мне отношение русского царя к событиям во Франции и франко-австрийской войне, тем лучше. По крайней мере, сейчас не зима. Море достаточно спокойно. Да и Санкт-Петербург еще не засыпан снегом. «Когда вы едете?» Даниэль повернулась к мужу и посмотрела ему прямо в глаза, ожидая немедленного ответа. Но Джастин молчал. Он думал о том, как трудно ему будет оставить жену с маленьким сыном на целых три месяца.